Глава 6. За те полчаса, что я отвозил Анну Фьоро домой, у Вульфа начался рецидив, весьма скверный и длившийся три дня. Когда я вернулся на 35-ю улицу, Вульф оккупировал на кухне маленький стол, за которым я обычно завтракаю, пил пиво, опустошив уже три бутылки, и спорил с фрицем относительно того, надо ли добавлять лук-резанец в тарталетки с помидорами. Я постоял, послушал пару минут, да и отправился наверх в свою комнату, где достал из шкафа бутылку ржаного виски и налил себе стаканчик. Я никогда толком не понимал природы этих его обострений — Порой казалось, что во всем виновата обычная подавленность и хондра. Так было, например, при расследовании дела Пайн-стрит, когда нас подвел таксист. Однако нередко никаких здравых объяснений у меня не находилось. Все шло гладко, и я уже потирал руки, рассчитывая, что мы вот-вот упакуем посылку и отправим ее наложенным платежом. Как вдруг Вульф, без малейших на то причин, утрачивал к делу всякий интерес, просто давал отбой и все. Что бы я ни говорил, это не производило ни малейшего впечатления. Приступ мог длиться от одного дня до двух недель, но иногда все выглядело так, будто он дал отбой навеки и не возвратится, пока не подвернется что-нибудь новенькое. Такие периоды он или не вылезал из постели, питаясь одним лишь хлебом да луковым супом, отказываясь видеться с кем-нибудь, кроме меня, и запрещая мне даже намеками выражать свое мнение, или же сидел на кухне, отдавая фрицу распоряжение по части приготовления блюд, а затем поедая их за моим столиком. Как-то он умял за два дня половину барашка, различные части которого были приготовлены двадцатью различными способами. А я, когда такое случается обычно, должен мотаться, высунув язык по всему городу, от Беттери до Бронкского парка, в поисках какой-нибудь диковиной приправы, травы или корешка, а то и ликера, необходимых для задуманного ими кушенья. Всего один раз я уволился от Вульфа, и это было, когда он послал меня на Бруклинский причал, где пришвартовалась совершающее нерегулярные рейсы китайская посудина, дабы я попытался раздобыть какой-то треклятый корень. У капитана, должно быть, имевшего на борту груз опиума или чего-то подобного, зародились подозрения, так или иначе... Он решил, что я ищу неприятности на свою шею, и пошел мне навстречу, велев полудюжине тощих дикарей отделать меня хорошенько. На следующий день я позвонил Вульфу из больницы и заявил, что увольняюсь. Однако днем позже он самолично приехал за мной, чем поразил меня, настолько, что я и думать забыл об увольнении. Так закончился его очередной рецидив. Теперь же, уразумев при виде Вульфа, спорящего на кухне с фрицем, что на лицо очередной приступ, я преисполнился от такого омерзения, что, пропустив у себя наверху пару стаканчиков, снова спустился и вышел на улицу. Я думал прогуляться, однако после выпитого у меня через несколько кварталов разыгрался аппетит, и я зашел в ресторан пообедать после семи лет каждодневного поглощения стрепни фрица ресторанная еда казалась тем еще удовольствием но идти обедать домой все равно не хотелось во первых на душе было мерзко а во вторых в период рецидивов полагаться на домашнее меню не стоило с равной вероятностью ты мог нарваться на пир эпикурейца или на какое нибудь мелкое лакомство вполне стоящее тех восемьдесят центов которые просят за него в Шрафтс или же на самую обычную похлебку. Недорогие и уютные ресторанчики сети Шрафтс, обычно располагавшиеся в приличных кварталах, охотно посещали дамы, отправившиеся за покупками, особой популярностью пользовались их фирменное мороженое и кондитерские изделия.